Гулья Ди брента В августе 1937 года работа над монтажом первой двухчасовой части фильма об Олимпиаде, названный «Праздник народов», была завершена. Теперь я могла отправиться в горы, надеясь на исполнение своей мечты – восхождение на Гулью, остроконечную скалу в горной цепи брента сыгравшую главную роль в фильме «Фанка. Гора судьбы» и изменившую мою жизнь. Примечание брента Горная цепь в известняковых Альпах в Южном Тироле». С тех пор я часто мечтала о Гулии. Она притягивала меня. Мне хотелось вместе с Гансом Штеггером, одним из лучших проводников скалолазов в Доломитовых Альпах, попытаться взойти на нее. Он согласился. По прибытии в Боцон меня ожидало разочарование. В гостинице Грайф лежала телеграмма. Штеггер сожалел, что не сможет приехать. Бельгийский король Леопольд, примечание. Леопольд III, 1901-1983. Король Бельгии с 1934 по 1951 год из Саксен-Кобургской династии. 28 мая 1940 года подписал акт о капитуляции Бельгии перед фашистской Германией и добровольно объявил себя военнопленным. В 1944 году вывезен из страны. Возвращение Леопольда III на родину после войны вызвало всеобщую забастовку протеста. Июль 1950 года. Отрехся от престола в пользу своего сына Бодуэна I, с которым он уже в течение многих лет поднимался на скалы. Должен был приехать раньше, чем предусматривалось. Ганс предложил мне воспользоваться услугами его друга Андерля Хекмайера, отличного проводника скалолаза. Я никогда не раскаивалась в том, что познакомилась с Хекмайером, покорителем северной стены Айгера. Примечание. Айгер — вершина в Бернском Нагорье, 3970 метров. С ним я пережила удивительные приключения. Мне он понравился с первой встречи. Андерль был несколько грубоват, но сразу чувствовалось, что человек искренний. Он слыл рисковым скалолазом, но во время наших первых восхождений оказался весьма осторожным и осмотрительным. Он так уверенно взбирался по скале, что я забыл о страхе. Третьим в связке у нас был Ксавер Крайзи, один из моих старых знакомцев-горнолыжников. После легких тренировочных подъемов, таких как восхождение на башне Селы по южной стене Пордоя, и на пятипалую вершину, мы отправились в картину. Там мы взобрались на расселину происа самого малого зубца, и спустились с него на канате по трассе Дюльфера. Нам повезло с погодой, и я совершенно забыла о фильме, о монтажной, обо всем, что к этому относилось. Я была по-настоящему счастлива. Каждое новое восхождение становилось событием, Напоенные ароматами цветущих альпийских лугов воздух, высокие горы, глубокие расселены оставляли незабываемое впечатление. При взгляде на каждую скалу я представляла возможный маршрут подъема. Восхождение даже по отвесным стенам не представляло для меня особого труда. Я ни разу не сорвалась на канат. Балетные и танцевальные тренировки были идеальной подготовкой к скалолазанию. Силу пальцев ног и чувство равновесия я получила именно тогда. Перед тем, как нам в качестве последней вылазки совершить восхождение на Гулью, Хекмайер предложил для предварительной тренировки подняться на гребень Шляйера. Мы забрались на него в рекордное время, всего за три часа. Теперь Андер больше не сомневался, что мне покорится и Гулья, и даже выбрал самый трудный маршрут – трассу Пройса по восточной стене. И вот волнующий миг настал. Мы оказались у подножья заветной скалы, и, к сожалению, довольно поздно, так как хозяин гостиницы забыл нас разбудить. Мы собирались начать подъем очень рано, чтобы успеть спуститься еще при дневном свете. Теперь солнце стояло уже в зените. Собственно, нам следовало бы отказаться от задуманного, но у нас это был последний день. Первые метры мы прошли легко, без всяких осложнений. Самое трудное место находилось в верхней третьей стены. Оно стоило жизнь уже нескольким скалолазам. Даже пройс, именем которого и был назван этот маршрут, здесь при первой попытке повернул назад. Мы стали подниматься медленнее, когда приблизились к опасному траверсу. И вот я почувствовал, что волнуюсь все больше. Я видела перед собой почти лишенную возможности для захвата вертикальную стену. Примерно в 20 метрах надо мной Хекмайер нащупывал на скале места для захвата руками и упоры для ног. Он продвигался вверх крайне медленно. Намного ниже стояла Ксавер. Я попыталась подавить дрожь и дышать спокойнее. Меня позвал к себе Андерль. Я преодолел это место быстрее, чем ожидал, и вскоре уже была рядом с ним. Следом успел подняться к Савер. и теперь закрепился ниже меня на длину каната. Ситуация, несмотря на подстраховку, стала неуютной. Я могла опираться на крошечные выступы лишь кончиками пальцев ног, да и рукам не было хорошего захвата. Здесь начинался опасный участок. Я наблюдала, как Хехмайер удаляется от нас и, наконец, совсем исчезает за углом. Потом я услышала «Леня, за мной!» Он бросил второй канат, чтобы можно было держаться более уверенно. Но в середине траверса канат заклинило. Я не могла больше двинуться ни вперед, ни назад, и при этом стояла широко, как в шпагате, раздвинув ноги, опираясь лишь на кончики пальцев и запрокинув тело назад, понимая, что у меня может свисти судорогой икроножные мышцы. В таком положении мне пришлось терпеливо выжидать, пока Хекмайер не нашел места, где канат заклинило, и не высвободил его. После этого подъем пошел легче, и на последних метрах мне даже доверили роль ведущей. Когда мы достигли вершины, то сил радоваться почти не было. Уже начинало темнеть, а молнии возвещали о навигающейся грозе. Нужно было как можно скорее возвращаться. Мы продвигались очень-очень медленно, и в сумерках было трудно отыскивать места для спуска. Молнии сверкали все ближе, и через какие-то мгновения на нас обрушился дождь. Погода становилась все более жуткой. Хекмайер, так и не найдя подходящего места, спустился на канате без нас. Ему казалось слишком опасным совершать траверс на другую сторону башни всем вместе. Выступ, на котором мы стояли, был крошечным. Буря меж тем разгулялась с удвоенной силой. Мы ждали и ждали, однако Андер не возвращался. Когда на все наши крики мы не услышали ответа, то стали опасаться наихудшего. Положение усугубилось еще больше, пошел град. Кусочки льда были такими острыми и крупными, что разрывали одежду. Мою прочную зимнюю куртку, выдержавшую ни один снежный буран на пицц-палю, град в считанные минуты разорвал в клочья. Дольше мы здесь оставаться не могли, нужно было попробовать спускаться без Хекмайера. Двигаться вниз можно было только, когда сверкали молнии. Когда мы проползли несколько метров, перед нами неожиданно возник Андраль. Мне показалось, что это галлюцинация. Но потом мы, облегченно вздохнув, продолжили спуск под его руководством. Тем временем град перестал, гроза поутихла. Глаза уже успели привыкнуть к темноте. Теперь Ксавер шел первым, но во тьме его не было видно. Хекмайер находился выше меня, при спуске он шел последним, чтобы страховать нас. Вдруг я услышала какой-то шум и с ужасом увидела, как сверху падает что-то тяжелое. В доли секунды я представила себе, что мы летим в пропасть. Надо мной, всего в двух метрах, уцепившись за выступ скалы, повис Андерль. невероятный счастливый случай. Если бы этого не произошло, мы все трое могли погибнуть. Лишь впоследствии мы узнали, что случилось. Оказалось, что на канате развязался узел, и только благодаря чудесному везению мы не упали в пропасть. На этом наши приключения не закончились. Когда мы, наконец, вступили на прочный грунт, радуясь, что обошлось без камнепада, нас поджидали новые трудности. Потаявшая за день поверхность очень длинного и узкого ледяного желоба ночью замерзла и стала твердой, как камень. Для каждого шага нужно было вырубать ступеньки, И так как мы спускались вниз бесчисленными зигзагами, которым, казалось, не будет конца, стоило одному из нас поскользнуться, и мы бы рухнули на каменные глыбы. Словно находясь под защитой добрых горных духов, мы добрались до конца желоба. Ладони у нас кровоточили, но при крайнем напряжении боль почти не ощущалась. Хотя мы должны были находиться недалеко от нашей хижины, В темноте не смогли найти к ней дорогу. Мы ползали на четвереньках между обломками скал, а потом, когда усилился дождь, спрятались под нависающей глыбой и обессиленные провалились в глубокий сон. Утром мы обнаружили, что расположились биваком в ста метрах от хижины. Начинался новый день, и при свете солнца все стало казаться не таким уж безнадежным. Мои в кровь ободранные пальцы целую неделю не могли держать гребень, но радость от восхождения затмила все неприятности. Еще никогда я не чувствовала себя такой бодрой и полной сил, как после восхождения на Гулью».